Новичок. Всего лишь за месяц, непосредственно после встречи Шпеера с физиками, организация научных исследований в Германии была изменена почти коренным образом. Во имя победы правительство решило перевести всю науку на военные рельсы. Имперский исследовательский совет под председательством Руста заменил совершенно новый совет, унаследовавший от прежнего лишь название. Возглавил новый совет сам Геринг. Соответствующее постановление было подписано Гитлером 9 июня. Как водится, началась пора перестроек и реорганизаций. И это незамедлительно сказаться на ядерных исследованиях. Для них настало тяжелое время. И хотя Геринг уверял, что все мы со жгучим интересом относимся к проекту расщепления атома, Пока кипела перестройка и реорганизация, практическая работа по немецкому атомному проекту замерла. Вначале Геринг образовал специальный президентский совет Имперского исследовательского совета. В президентский совет были введены 21 министр, высшие военные, руководители партии, включая Гиммлера, и ни одного ученого не было в его составе. Разумеется, Никакими перемещениями, никакими бюрократическими перетасовками невозможно было исправить положение в немецкой науке, возместить ущерб, причиненный политическими преследованиями ученых. С первых же дней захвата нацистами власти начались они, а уже в 1937 году от работы в университетах были отстранены 40% профессоров. Разгул антисемитизма еще более усугубил положение, вынудив многих ученых, включая выдающихся физиков, бежать из Германии. Только летом 1942 года, почти через 10 лет после начала травли ученых, нацистские бонзы наконец-то почувствовали, сколь дорогой ценой приходится платить за это. Открывая в Берлине конференцию, посвященную задачам нового имперского исследовательского совета, Геринг перед членами президентского совета и другими присутствующими, произнес весьма откровенную и показательную речь, которая, разумеется, не появилась в газетах. Конференция состоялась 6 июля 1942 года в Министерстве авиации. Выдержки из речи Геринга взяты из стенограмм. На конференции в числе прочих присутствовали Мильх, Шпейр, Фунг, Онезорге, Фром, Витцель, Менцель, Брандт, Деумкер, Феглер и Розен. Особенно примечательным в этой речи было место, где Геринг говорил об использовании неарийских специалистов. Фельдмаршал сообщил присутствующим о глубоком огорчении, которое пережили фюрер и он сам, узнав о преследовании ученых по национальному признаку. Без тени юмора, совершенно серьезно, он добавлял. «Фюрер испытывает глубочайшее отвращение», к любому виду строгой регламентации в науке, приводящему к такому вот рассуждению. Это изобретение действительно важно, жизненно важно для нас, и открыло бы перед нами большие возможности. Но мы не можем им воспользоваться, потому что у человека, который сделал это изобретение, жена еврейка, или потому что он сам наполовину еврей. Сегодня я говорил по этому поводу с фюрером. Нам уже удалось использовать в течение двух лет одного еврея в Вене, а другого для исследований в области фотографии. Они знали кое-что, в чем мы нуждались, и что в настоящее время мы используем с огромной выгодой для себя. Было бы величайшим безумием говорить сегодня, он должен уйти. Он блестящий ученый, фантастический ум, но у него жена еврейка, и ему нельзя оставаться в университете и так далее и тому подобное. Фюрер уже делал исключения такого рода в искусстве, причем на всех уровнях, включая даже оперу, и уж тем более он склонен сделать подобные исключения, когда речь идет о действительно величайших научных проблемах. Перед закрытием конференции Геринг коснулся немецкого атомного проекта. Проекта, требующего величайшей секретности. В этой области ученые слишком долго вели себя как примадонны, упрекал он физиков. Коснувшись событий последних предвоенных месяцев, он заговорил в свойственной ему манере. Вы прямо-таки заболеваете, узнав, что в Лондоне или Нью-Йорке состоится какой-нибудь физический или химический конгресс. А чего стоит нетерпение и поспешность, с которой тот или иной ученый трубит всему миру о своем открытии? Они не в силах удержаться и так боятся упустить каждый миг, как человек с переполненным мочевым пузырем. Как прекрасно, как замечательно, все слышат об этом. Но те из нас, кто действительно заинтересован в практическом применении открытий, те узнают об этом в последнюю очередь. Мы ведь не умеем читать статьи, публикуемых учеными, по крайней мере я слишком слаб для этого. Получается, что мы, кому дано больше всего прав и практических возможностей применить те или иные открытия, обычно ничего не знаем о них. Вашим же коллегам в Англии, Франции, Америке точно известно, что за яичко снес немецкий ученый. Очевидно, последние слова были сказаны в адрес Гана в связи с его публикацией в 1939 году. Итак, Геринг с помпой отметил начало деятельности нового имперского исследовательского совета. Но уже через несколько недель фельдмаршал принял новое крайне неожиданное решение, отстранившись по существу от руководства советом. Он поручил управлять советом от своего имени министерский директору Рудольфу Менцелю имевшему к тому же высокое и почетное звание войск СС. Последний, как это делалось и в прежнем совете, разделим административные обязанности между 11 ведомственными директорами, назначив на эти должности именитых ученых, часть которых была тесно связана с партией. Для руководства наиболее важными научно-исследовательскими работами предусматривалось назначение специальных уполномоченных, но в то же время атомный проект не был включен в число наиболее важных, и ядерная физика осталась под контролем начальника физического отдела совета профессора Абрагама Эзау. Чтобы управлять работами по проекту, ему понадобилось создать специальное бюро, а для работы в этом бюро пришлось пригласить из Готтова Дибнера, а с ним и Беркей. Теперь он, Эзау, одержал верх над теми, кто столь ловко обошел его на первом этапе. Надо думать, что Дибнеру не доставляло удовольствия оказаться в подчинении у УЭЗАУ, так что отношения между двумя руководителями ядерных исследований вряд ли способствовали делу. Как это ни удивительно, но истинной движущей силой, вдохновителями уранового проекта в Германии оказались в ту пору вовсе не физики. В Лейпциге, Берлине и Гайдельберге физики все еще довоенными темпами вели интересующие их Теоретические исследования. Лишь в Гамбурге группа физико-химиков, руководимая Паулем Хартеком, полностью отдавала силы осуществлению намеченных целей. Именно Хартек с его великолепной интуицией, блестящей экспериментаторской хваткой, первым предложил послойную конфигурацию расположения урана и замедлителя в реакторе. Именно он первым за два с половиной года до ферми попытался построить атомный котел. Именно Хартек в сотрудничестве с Суисом разработал методы десятикратного увеличения производства тяжелой воды. И именно в гамбургской группе Грод и Хартек целый год напряженно трудились, стараясь приспособить процесс клузиуса Диккеля для разделения изотопов урана. И никто иной, как Грот, удивив даже Хартека, радикально решил проблему повышения концентрации урана-235, предложив метод ультрацентрифугирования. И именно этой самой активной группе ученых, особенно самому Хартеку, результаты встречи с Ашпеером казались поистине катастрофическими. Разумеется, решение построить в Берлине бункер для монтажа первого атомного реактора, бы только приветствовать. Но остальные решения грозили отменой всех предоставленных ранее приоритетов и льгот на изготовление ультрацентрифуги, как раз в тот момент, когда уже были осуществлены пробные эксперименты по разделению изотопов ксенона. Они закончились полным успехом, причем коэффициент разделения изотопов оказался практически равным предсказанному теории Теперь Гамбургская лаборатория со дня на день собиралась начать центрифугирование шестивтористого урана. 26 июня, после того, как Дибнер посетил Киль и Гамбург, чтобы обсудить новый метод разделения изотопов, Хартек направил в военное министерство письмо с просьбой не прекращать поддержки его работ. Вот как он доказывал необходимость и важность проводимых в Гамбурге работ. Как известно, создать урановый реактор можно двумя способами. Реактор типа 1 должен содержать природный уран и примерно 5 тонн тяжелой воды. Реактор типа 2 должен содержать металлический уран с повышенной концентрацией урана-235, благодаря чему общее количество необходимого урана снижается и одновременно снижается количество необходимой тяжелой воды или даже открывается вода возможность замены ее обычной. Немецкие исследователи до сих пор ориентировались на реакторы первого типа, в то время как американцы, вероятно, приняли за основу вторые. Только практика в состоянии ответить на вопрос, какой тип реакторов более перспективен. Но, как бы то ни было, реакторы второго типа могут иметь значительно меньшие размеры, что, по-видимому, позволит применить их на военных транспортных средствах, Кроме того, они более пригодны для производства взрывчатых веществ. Далее Хартек приводил и причину отказа немецких атомщиков от создания реактора на обогащенном уране, считавшуюся непреодолимой трудностью повышения концентрации урана-235. Однако результаты ультрацентрифугирования оказались столь обнадеживающими, что в конце своего послания военное министерство Харта категорически писал «Мы обязаны все в большей и большей степени сосредоточивать усилия на втором способе». В начале августа ротор ультрацентрифуги наконец заполнили шестифтористым ураном. В первой серии пусков концентрация урана-235 в среднем повышалась до 2,7%, а четыре дня спустя Ультрацентрифуга, работая с более высокой скоростью, повышала концентрацию урана до 3,9%. Возможно, вследствие загрязнения проб газа степень обогащения оказалась меньше ожидавшейся, но самое главное, повышение концентрации урана-235 стало фактом. По расчетам Гейзенберга и его берлинских сотрудников, для создания реактора с обычной водой Концентрацию урана-235 следовало повысить до 11%. Значит, по крайней мере, в принципе, все, что оставалось сделать, это изготовить достаточное количество ультрацентрифуг и наладить ступенчатое обогащение урана. Для упрощения Хартек предложил два существенных изменения в конструкции ультрацентрифуги. Мысль о них пришла к нему внезапно в вагоне поезда, мчавшего его из киля в гамбур. Сперва Хартек подумал, что ротор ультрацентрифуги следовало бы разделить по длине на несколько камер, таким образом, чтобы периферия одной из них соединялась с осью следующей. А эта мысль почти сразу же натолкнула его на вторую, еще более смелую идею. Соединить трубопроводом две ультрацентрифуги и заставить их роторы вращаться с неравными скоростями так чтобы перепад давлений между ультрацентрифугами непрерывно менялся. Тогда поток газа начнет колебаться между двумя роторами, а это в несколько раз увеличит возможную степень обогащения в системе всего лишь из двух ультрацентрифуг. Докладывая Герингу об особой перспективности метода ультрацентрифугирования, Элзау счел необходимым отметить, что после завершения конструктивной разработки для удовлетворения нужд в Уране-335 потребуется изготовить большую партию ультрацентрифуг. В октябре фирма, построившая ультрацентрифугу, согласилась внести конструктивные изменения, предложенные Хартоком. Последний уверил фирму, что теперь после столь успешных испытаний правительство наверняка сделает большой заказ. Однако ЭЗАУ придерживался иного мнения и не проявлял особого желания довести все работы и исследования до логического завершения, до создания урановой бомбы. Примерно в то же самое время, когда Хартек стремился наладить производство ультрацентрифуг, к отделу ЭЗАУ прикомандировали в качестве офицера связи профессора Хакселя из научно-исследовательского центра военно-морских сил, однажды, В разговоре с Хакселем Эзау бросил весьма многозначительную фразу, проливающую свет на самые сокровенные мысли. Смысл этой фразы сводился к тому, что если до штаб-квартиры фюрера дойдет слух о возможности создать бомбу, Хакселю и всем его коллегам, скорее всего, придется провести за колючей проволокой остаток войны. Иными словами, до тех пор, пока не будет сделана бомба. Эзао посоветовал Хакселю всегда делать упор на урановую машину, как наконечную цель всего уранового проекта. Гейзенберг не раз настаивал на количестве пяти тонн тяжелой воды, как минимально необходимом для цепной реакции. К концу же 1942 года из Вемарка в Германию поступило всего 800 килограммов тяжелой воды, то есть примерно шестая часть нужного количества. На повестку дня вновь был поставлен вопрос о производстве этого остродефицитного вещества в Германии. Его обсуждали в Берлине на совещании с участием Дибнера, Беркея, специалистов по тяжелой воде, а также Гейзенберга и Ботте. Совещание установило, что завод, основанный на процессе Клузиуса Линде, под Мюнхеном уже сооружалась опытная установка, будет выпускать не более 200 килограммов тяжелой воды в год. Его производительность удастся поднять, если исходный водород окажется слегка обогащенным дейтерием. Но откуда могли немцы получать такой обогащенный водород? Это соображение говорило не в пользу завода Клузиуса Линде. А Хартек вообще возражал против процесса Клузиуса Линде, требовавшего чрезмерных энергетических затрат, мощных холодильных установок и исключительно чистого водорода. Однако, как это уже не раз случалось, его соображения не встретили сочувствия, и было решено послать на мощную гидростанцию в Мерано, в Тироле, комиссию специалистов, чтобы они на месте проверили концентрацию тяжелой воды в электролизных установках. Если бы она оказалась достаточной, производительность завода на процессе Клузиуса Линде удалось бы поднять до полутора тонн в год. Совещание констатировало, что потребность в тяжелой воде, как и прежде, чрезвычайно остра, и, исходя из этого, необходимо приступить к разработке других возможных методов получения тяжелой воды, не дожидаясь результатов работы комиссии в Мерану. Ганс Суэс выехал на 10 дней в Эмборг, и вместе с главным инженером завода тяжелой воды Бруном провел несколько экспериментов, стремясь выяснить влияние катализаторов, наход ход двойного процесса температурного обмена, который уже вводился на первых ступенях обогащения. К этому времени отношения между немецкими учеными и норвежскими инженерами внешне вполне наладились. Суэс Брун и второй веморгский инженер Альф Ларсен изготовили небольшой лабораторный аппарат и проводили на нем исследования различных катализаторов. Примерно через неделю Вслед за Суисом в Норвегию отправились Вирц и Беркей. В Осло их встретил консул Шепке и трое инженеров норвежской гидроэлектрической компании Вослев, Эйде и Йохансен. А в Эморке к ним присоединился директор гидростанции. Здесь, в ее огромном, заполненном ровным гулом здании, состоялось совещание о дальнейшем увеличении производства тяжелой воды. Участники сочли работы у усовершенствованию шестой ступени электролиза вполне успешными, но до окончания было не близко. Работы продолжались еще в течение трех последующих месяцев Бруном и Суисом. За эти месяцы они совместно составили несколько отчетов военному министерству о мерах по увеличению эффективности процесса и о различных катализаторах, испробованных на шестой ступени. 25 июля немецкие ученые побывали в Захаиме И на месте ознакомились с состоянием дел на тамошнем заводе. Здесь уже ввели в действие новые электролизеры Тех Кранца, и в скором времени ожидалось прибытие из Берлина еще двух. Была и другая приятная новость, соглашение, в соответствии с которым вся имеющаяся электроэнергия должна постоянно направляться на производство тяжелой воды. Это сочли особо отрадным потому что в связи с различными задержками завод тяжелой воды в Эмарке не справлялся с планом производства, и военные власти в Берлине и Осло единодушно считали жизненно важным строительство завода высокой концентрации в Захаиме. В связи с этим исследовательский департамент военного министерства Германии принял необходимые меры для обеспечения всеми дефицитными материалами строительства полного с девятью ступенями электролиза завода в Захайме, К числу наиболее дефицитных относились специальная сталь 5,2А, резина и асбест. Через три дня после визита в Захаим директор норвежской гидроэлектрической компании Стефансон пообещал немцам удерживать месячные производства тяжелой воды в количестве 125-130 кг, пока в реке будет оставаться должный уровень воды. 14 сентября была впервые пущена в эксплуатацию усовершенствованная аппаратура, в которую ввели технические изменения, позволяющие осуществить производство тяжелой воды на основе обменного процесса харта суисса С ее пуском немецкие ученые могли с уверенностью ожидать в самом недалеком будущем увеличение производства тяжелой воды до 400 кг в месяц. Тем не менее, в конце ноября Эзау доложил Герингу о подготовке производства тяжелой воды в самой Германии. По его словам, широкое производство удалось бы начать сразу же после окончания некоторых экспериментов на заводах в Лейне. В те же самые месяцы, когда подготавливался резкий подъем производства тяжелой воды, немецкая промышленность решила задачу выпуска пластин из металлического сплавленного урана, чтобы в конце концов провести эксперименты с котлом содержащим достаточное количество урана, требовалось несколько тонн таких пластин. Контракт на приготовление сплавленного урана был заключен заводом номер 1 фирмы «Дегусса» во Франкфурте. Первый килограмм урана был направлен заводу специально для экспериментирования еще в январе. В середине мая поступили 100 килограммов, а к концу того же месяца еще тысячи килограммов сплавляли уран в вакуумных электрических печах но все-таки качество слитков получалось очень низким, в них присутствовало много раковин и содержались вредные химические примеси. Что же касается порошкового урана, то его выпуск в течение 1941 года колебался в соответствии с крайне нерегулярным в ту пору спросом. Так завод на Гутлет-штрассе, где окись урана восстанавливалась до металла, мог ежемесячно давать до одной тонны продукции, однако за весь 1941 год, когда еще на промышленности совершенно не сказывались английские бомбардировки, завод изготовил всего 2460 килограммов урана. Установить, почему выпуск был столь низким, нелегко, тем более, что для выполнения работ требовалось всего 5-6 человек, а исходного сырья было хоть отбавляй. Но какова бы ни была причина, нехватка металлического урана уже сама по себе могла замедлить выполнение атомного проекта. Вот цифры производства металлического урана в Германии. Дегуса, Франкфурт. 1940 год. 286 килограмма. В лаборатории. 1941 год. 2459,8 кг на заводе. 1942 год. 5601,7 кг на заводе. 1943 год. 3762,1 кг на заводе. 1944 год. 710,8 кг на заводе. В 1944 году фирма начала производство металлического урана в Грюнау. Декабрь 1944 года 224 килограмма, январь 1945 года 376 килограммов, февраль 286 килограммов. И тем удивительней, что несмотря на далеко не полное использование производственных мощностей Франковского завода, Дегуса В начале 1942 года началось строительство второго, идентичного первому заводу в Грюнау под Берлином, причем строительству было присвоено исключительно высокий приоритет. В то же время Дегусса испытывала очень большие трудности при изготовлении урановых слитков. Дела на франкфуртском заводе, как уже говорилось, шли плохо и Гейзенберг с Деппелем испытывали острую нехватку урановых слитков. А впоследствии когда интерес и внимание властей к атомному проекту остыли, фирме становилось все труднее снабжать оба своих завода необходимым оборудованием и запасными частями. И уже после 1942 года нехватка вакуумных насосов, меди для трансформаторов и некоторых других материалов и оборудования начала сказываться. Производство металлического урана стало уменьшаться с каждым годом. С тех пор, как в 1941 году поступили первые сведения об увеличении поставок тяжелой воды в Германию, британская разведка следила за немецкими атомными работами со все возрастающей тревогой. Самые надежные, самые достоверные данные по-прежнему поступали из Норвегии. Они попадали прямо на стол командеру Уэлшу, а от него в лондонскую штаб-квартиру Цюб Элойск к Майклу Певину. Но и в Берлине был очень надежный человек, один из ведущих немецких ученых, имя которого уже встречалось на страницах этой книги. От него, правда, изредка тоже поступала исключительно ценная информация.